и от растянувшейся по грязному осеннему проселку на добрый километр колонны шел беспорядочный глухой шум, в мутном прибое которого вдруг четко выделялся окрик, отдельный вопль или вычурное длинное ругательство в Бога, в Мать, в Жизнь. После длившегося бесконечно ожидания у обвитых колючей проволокой ворот зоны, Тут этапы принимала целая ватага лагерного начальства, писари из УРЧ, сверяли списки с записями в формулярах, опрашивали, выясняли. Я, наконец, оказался в бараке, широком, низком и длинном, с двумя продольными проходами между тремя порядками капитально сооруженных двухъярусных нар. И тут снова общее воспоминание о толчее, брани, грязи, стояние в очередях у столовой и уборной, перекличках, вызовах, драках, буйстве, слившиеся за много лет с длинной чередой однородных передряг. Все эти пересылки и этапы более или менее на один лад, заключенные тут как пересчитываемые в гурте головы скота. Их надо накормить, не дать вовсе запаршивить в дороге, чтобы было что сдать в конце приемщику. Как и нары для заключенных, вся пересылка была построена прочно, с расчетом на долговременный разворот деятельности. Просторные, добротно срубленные бараки тянулись вдоль прямых улиц с дощатыми настилами, называемыми линейками. В центре поселка, обтянутого колючей проволокой в несколько рядов, с вышками и прожекторами, находилась уборная на 14 очков, с дежурившими круглые сутки уборщиками, с метлами и ведрами. Зэки выстраивались на линейках по нескольку раз в день для проверок при выводе на работу. Из них тут же составлялись партии для дальнейшего следования. Линейки служили и для муштры. Темпы приемки сдачи, жизнь не замирала ни на секунду круглые сутки, этапы принимались и отправлялись во всякое время. Не давали охранникам развернуться по-настоящему, но они все-таки выкраивали время для издевательских учений, а то и для расправ. Как-то под утро я был разбужен шумом. Со двора доносился топот множества ног по гулким доскам, крики, особенно разнузданная кощунственная брань. Я выглянул из тамбура. В неясном предутреннем освещении по линейкам грузно бежали в одиночку и группами серые тени, грохоча башмаками и... запаленно дыша. Вдоль мостков неподалеку друг от друга стояли охранники с дрынами, увесистыми березовыми дубинками, какими они с размаху лупили отстающих, а то и просто удобно подвернувшихся зеков Это обгоняли в круговую по двум параллельным линейкам. Одни и те же фигуры пробегали мимо вновь и вновь. иной падал, отползал на четвереньках, кое-как поднимался и устремлялся бежать дальше. На того, кто медлил встать, набрасывались вахтеры. И мелькали дрыны. Вишь, издеваются. Трое по дороге сбежали у самой зоны, вот они и отыгрываются, — пояснил стоявший возле меня у двери одноногий мужик из-под Калуги. Это не впервой навидался. Когда целую ночь вот так гуляют, Забивают ты насмерть, к ли по-настоящему разойдутся. мне это как быть? Поднялся идти в хлеборезку, да боязно сунутся, как раз прихватят. Охранники развлекались и вне лагеря. Нас большими партиями выводили за зону, чтобы позабавиться зрелищем, как ошалевшая от страха окриков и избиений толпа бестолково мечется и старается вокруг явно нелепого дела.